674. Октябрь 13. -е. Кто не войдет в мир новый? Делатели зла и супротивники света. Немало их на земле и в надземном. Очищение планеты предлагает уход их с земли. Темным уготован Сатурн. На земле они действуют и злобствуют среди людей, как волки среди овец. Там же придется оказаться в сообществе в себе подобных. Банка скорпионов в планетном масштабе, но на Сатурне. Земля же, очищенная от космического сора, продолжит свою эволюцию в совершенно новых условиях.